Глава 17. Об испорченных свиданиях и о повторяющихся нападениях. Хорошо, что Дима, продолжая смотреть в окно и хмуриться, не заметил, насколько я опешила. Не могла видеть себя со стороны, но не сомневалась, вид у меня сделался еще тот. Даже не знала, чему изумляться больше. Присутствует духа желания, беззастенчиво пользующегося своими возможностями или тому, что я сумела обнаружить это самое присутствие. Все-таки одно дело видеть безымянных с наблюдательницей, и совсем другое рассмотреть довольно сильного, можно сказать, могущественного духа в то время, как он сохраняет невидимость. Смотреть на него столь пристально явно не стоило, потому что, в отличие от Димы, Най мой взгляд заметил. Впрочем, за ту невероятную смесь эмоций, что отразилась на его лице, можно было отдать многое. Так он смотрел на меня, разве что когда я отталкивала его во снах. Да и то, когда потрясение не было столь сильным. Моя внутренняя ведьмочка испытывала злорадное удовлетворение. И, желая его продлить, решила продолжать смотреть на откровенно растерянного духа в упор. Я и смотрела, пристально, не мигающий, выражая взглядом все испытываемое возмущение. «Да как он вообще до такого додумался?» тащиться со мной на свидание с явным намерением его испортить. В том, что дело обстояло именно так, я нисколько не сомневалась. Этим и объяснялось неожиданно возникшее между нами с Димой напряжение. Если дух желания может подталкивать людей друг к другу, почему бы ему не создавать и противоположный эффект? «Ну, знаете ли, я отойду, если ты не возражаешь». Не отрывая взгляда от Ная, обратилась я к Диме на минутку. И, не дожидаясь ответа, двинулась в сторону выхода. Я не оборачивалась, но была твердо уверена, что дух следует за мной буквально по пятам. Поэтому, когда, оказавшись на улице, свернула за угол ресторана, нисколько не удивилась, увидев его рядом. Материализовавшегося и все такого же потрясенного. «Немедленно прекращай!» Возмущенная просто до крайности обрушилась я на него. Не смей лезть в мою личную жизнь, ты, бессовестный, наглый невозможно самовлюбленный дух. Меня неожиданно схватили за предплечье, притянули к себе и, сверкая синими глазищами, поинтересовались. Как ты меня увидела? Вот вообще не об этом речь, слишком сосредоточенная на своих эмоциях, я даже не пыталась вырваться. Какой ты имеешь право вмешиваться в мои отношения? Это вообще по правилам использовать свои возможности для корыстных целей? Я тебя спрашиваю. Внутренняя ведьмочка неистовала, и даже моя светлая половина полностью ее поддерживала. Всякий страх перед духом был окончательно забыт и вытеснен горячим негодованием. И не столько из-за испорченного свидания, которое, положа руку на сердце, было мне не слишком дорого, а из-за самого факта вмешательства Ная. А я уж было начала думать, что он оставил меня в покое. «Как ты меня увидела?» — повторил вопрос дух, в голосе которого звучало угрожающее нетерпение. этого не могло произойти». «Все вы это спрашиваете», – воскликнула я. «Только мне вот не поверишь, ответ неизвестен, и не нужно переводить стрелки. Я требую, чтобы ты немедленно прекратил свое воздействие и оставил нас в покое». Руки на моих плечах сжались, а синие глаза недобро сузились. «Ты так уверена, что дело во мне?» – сама предположила, что существуют определенные законы, идти против которых я не в силах. «Если бы искры чувств на самом деле горели между вами, я бы помешать не сумел». Не пребывая я на эмоциях, непременно задумалась бы над тем, что он сказал, но в настоящий момент была слишком взвинчена. «Да что тебе надо-то от меня? Так хочется пополнить свою коллекцию разбитых сердец? Да имей ты хоть каплю совести здравомыслия и проницательности. Уже давно понял бы, что нет, значит нет». Боль от его хватки стала ощутимей, а синие глаза знакомо потемнели предвещая начало скорой грозы. Грозы, предназначенной специально для меня. Как тогда, в библиотеке. Осознав, что сейчас снова могу оказаться во власти навязанных чар, я попыталась вырваться, но не получалось. Меня словно удерживали руки не из плоти и крови, а высеченные из самых твердых камней. Я успела испытать запоздалое сожаление, что вообще решила разговаривать с непробиваемым духом наедине, прежде чем ощутила дежавю. Какой-то неведомой силой Ная внезапно отшвырнула от меня, но он, отлетев на порядочные метров десять, сумел удержаться на ногах. В свете ближайшего фонаря нарисовались две фигуры, движущиеся по направлению к нам, и, несомненно, на спасение меня. Я уже не знала смеяться над складывающейся ситуацией или плакать от того, что у меня, как всегда, все идет кувырком. Появление Германа с Тейроном воспринималось как прибытие суперменов, спешащих на выручку попавшей в беду девушки. На обоих были черные плащи, которые развивались на ветру, и у меня в голове непроизвольно зазвучала соответствующая музыка, добавившая происходящему нужной эпичности. У меня все-таки вырвался нервный смех, отчего в мою сторону тут же обратились три пары глаз с одинаковым недоумевающим выражением. «Ну да, весь пафос им порушила. «Знаете, это действительно смешно. Борис с приступом истерического веселья, прерывисто выдавила я. Один еще куда не шло, но трое. Ребят, у вас все так плохо с личной жизнью, что ходите на чужие свидания». «Конечно, мне бы следовало поблагодарить своих спасителей за своевременное вмешательство. Но учитывая, сколько они меня игнорировали, я не посчитала нужным этого делать». Столько времени была для всех невидимкой, а тут за один вечер сразу лавина внимания может для разнообразия польщенной себя почувствовать. Впрочем, если бы к моей буре чувств добавилось еще одно, мне бы грозил окончательный их переизбыток и, как следствие, возможное помешательство. «Я предупреждал», — ровно произнес Герман, вновь обратив взгляд на застывшего Ная. «Тот передернул плечами». и, проигнорировав угрозу, покосился на молчащего Тейрона, близкое присутствие которого заставляло его нервничать. Дух тщательно это скрывал, но плотно сжатые челюсти и выражение глаз все же его выдавали. Заклинатель же оставался абсолютно бесстрастным, и понять, что он думает, не представлялось возможным. «Ты бы лучше следил, с кем твоя напарница проводит время!» не глядя на Германа, процедил Най и в следующее мгновение исчез. А еще через миг над крышей ресторана появился лиловый змей, стремительно возносящий своего наездника под купол усыпанного звездами неба. Я провожала его взглядом буквально несколько секунд, после чего обернулась к застывшим рядом со мной суперменам. «И что вы здесь делаете?» – спросила я у них. «Работаем», – отозвался Герман. То есть мимо проходили совершенно случайно. Недоверчиво уточнила я. Увидели обнаглевшего духа и решили вмешаться. На этот вопрос, что удивительно, ответил заклинатель. Почти. Странно, но в его обычно ровной интонации явно проскользнуло недовольство, если не злость. И, и, наверное, я окончательно сбрендила, потому что это с трудом сдерживаемое неудовольствие, вызвало во мне какое-то необъяснимое узнавание. Класс. Мало было мучиться из-за ощущения давнего знакомства с Германом. Так теперь еще Тейрен своими интонациями кого-то напоминает. Нет, это все стресс. Во всем виноваты нервы. Молчание затягивалось, веселье улетучилось, и я не знала, что делать, что думать и вообще, как лучше поступить. Всякое желание возвращаться в ресторан пропало. Но уйти, не попрощавшись с Димой, было бы верхом свинства. Да и безымянно борец заклинателем, выглядевшие как два неприступных изваяния, дружелюбием не блистали. Мысленно помянув всех духов, а заодно тех, кто с ними связан, я все же решила вернуться к своему незадавшемуся романтическому вечеру. Испытывая крайне противоречивые чувства, двинулась по направлению входа. Но... Но когда это мне удавалось с первого раза осуществить задуманное, уйти мне помешал внезапно раздавшийся шмяк, причем раздавшийся не где-нибудь, а прямо у меня под ногами. От неожиданности я отпрянула назад, но уже в следующий миг обнаружила, что шмяк издал словно из ниоткуда появившийся дух, с размаху шлепнувшийся на тротуар. «Цыпленок?» – изумилась я, увидев перед собой старого знакомого. Но на сей раз пришел он явно не ко мне, потому как, осмотревшись, быстро-быстро засеменил сторону заклинателя. Остановившись подле него, начал громко избиваясь пищать. Из этого писка я, как обычно, не разобрала ни слова, а вот заклинатель, похоже, все понял. Хотя его лица не было видно, я шестым чувством улавливала сначала исходящую от него насторожность, а затем настоящую ярость». «Возвращаемся», — скомандовал он, обращаясь к Герману, а затем вдруг обернулся ко мне. «Ты тоже». «Спроси кто-нибудь, почему у меня даже желания не возникло спросить, с ответом я бы не нашлась. То ли извечное любопытство подтолкнуло устремиться следом за мужчинами, то ли я просто была более бессовестной, чем о себе думала, и эта бессовестность позволила мне уйти, не попрощавшись. Впрочем, большой вклад в мою сговорчивость — Внесло и невероятной силы потрясения, которое мне обеспечил Тейрон. Перед ним вдруг появился созданный из золотистого света круг, а затем еще парочка, только поменьше. Они образовали собой нечто вроде короткого тоннеля, в который меня жестом пригласили войти. Вот как раз после этого и проснулось мое неуемное любопытство, вытеснившее всяческие угрызения совести. В конце концов, к совести можно прислушаться и попозже. когда станет ясно, что это за невероятные золотистые штуки. За мной шел Герман. Он положил руки мне на плечи и подтолкнул вперед, когда я, не ожидавшая его прикосновения, непроизвольно замерла. На несколько мгновений свет вдруг стал нестерпимо ярким, вынудил зажмуриться, а когда я открыла глаза, то обнаружила, что темная улица сменилась холлом гостиницы. У меня отпала челюсть, кажется, буквально. Это что сейчас такое произошло? Заклинатель создал нечто вроде портала? Такого, какие бывают в крутых фантастических фильмах? Отпад! В себя я поневоле пришла быстро, так как в отличие от некоторых горничных-иллюстраторов, заклинатель и безымяноборец не мешкали. Оказавшись в гостинице, они ринулись вперед к лестнице, а за ними, попискивая и подпрыгивая, побежал цыпленок. Судя по всему, меня просто хотели перенести в большой безопасный дом, а посвящать происходящее не намеревались. Ну уж нет. Я из-за них, между прочим, лишилась, если неприятного общества, то вкусного ужина точно. Спохватившись, я устремилась за стремительно ускользящими из виду черными плащами и беспокойным куроподобным духом. На ходу сбросила каблуки и по ступенькам взбегала уже босиком, подгоняемая теперь не только любопытством, но и страхом. Страхом, что случилось нечто плохое. Нехорошее предчувствие подкреплялось еще и тем, что первый этаж выглядел абсолютно опустевшим, чего на моей памяти не случалось никогда. Даже Олега на ресепшене не было. На третьем этаже я нагнала цыпленка, обогнула его и мертвой хваткой вцепилась в Германа, в твердом намерении не отпускать его, чтобы бы ни случилось. пусть только попробует от меня избавиться». Не попробовал. И темпа не сбавил. И вообще никак не отреагировал на мое к ним присоединение. Мы пересекли знакомый туман, который сейчас казался еще тучнее и влажнее, чем в прошлый раз. Мелькнула мысль, что мы направляемся к комнате госпожи Санли. Но внезапно возникшая перед нами дверь была незнакомой, белоснежной, украшенной витиеватым орнаментом, с изящной серебристой ручкой. А еще эта дверь была приоткрыта, и из комнаты, в какую она вела, струился серебристый свет. Когда Тейрон и Герман вошли внутрь, загородив собой проход, мне пришлось приподняться на носочки, чтобы увидеть хоть что-то. От открывшейся картины сердце сначала замерло, а затем забилось с удвоенной скоростью. На широкой кровати лежала девушка, похожая на фарфоровую куклу. Ее длинные разметавшиеся волосы сливались с цветом простыней, таких же белых, как и все в этой комнате. Все, кроме ярких красных пятен, тянущихся по полу непрерывной дорожкой. Ситуация до боли, похожая на недавнюю, произошедшую в другом мире, отличалась от нее присутствием почти всего персонала большого дома. Все стояли молча, теснясь на расстоянии нескольких метров от кровати, где рядом с девушкой-кошкой сидел Кирилл. Положив одну руку ей на лоб, а другую на грудь, он прикрыл глаза и что-то говорил, едва шевеля губами. Из-за шока от увиденного я не сразу заметила одну важную деталь. Кое-что еще, кроме красных пятен, сильно выбивалось на фоне белоснежности. Грязь, дорожка грязи, тянущаяся параллельно кровавой. Это же на выдохе проговорила я и осеклась, мысленно перенесшись в офис. Сомнений не оставалось. Точно такую же грязь я неоднократно наблюдала и там. Но как? Почему? Прежде чем я успела что-либо понять, Тейрон непривычно тихо, переступая, приблизился к кровати и остановился у изголовья. Наблюдать за происходящим было так же странно, как и страшно, потому что я понимала. Теперь все по-другому. Теперь Джей не просто находится без сознания, а пребывает на границе, за которой вместо белоснежности ее ждет чернота. Две белые кошки лежали на ее ногах, еще одна на плече, едва дышащие, с закрытыми глазами и бегущими изо рта тонкими алыми струйками. А четвертой поблизости не наблюдалось. В то время как Мак и заклинатель стояли у кровати, Герман оставался рядом со мной, и я решила этим воспользоваться. Собравшись с мыслями, осторожно поддалась к нему и шепнула. «Что это за грязь на полу?» борец проследил за моим кивком и едва заметно приподнял брови. «Ты о чем?» «Присмотрись внимательней", попросила я, — «там, рядом с пятнами крови». Не прошло и минуты, как стало понятно, что никакой грязи Герман не видит. Мне хотелось схватить его за руку, подвести прямо к отворотно пахнущей дорожке и заставить до нее дотронуться. Но, разумеется, я этого не сделала. За время нашего короткого разговора на кровати произошли изменения. Тейрон опустил руку на плечо Кириллу, который, в свою очередь, продолжал касаться лежащей без чувств Джея. Со стороны это выглядело, опять же, странно, но на каком-то интуитивном уровне Я понимала, что они таким образом пытаются ее спасти. Кирилл воздействует непосредственно на девушку, а Тейрен как бы придает ему дополнительных сил. Когда они оба открыли глаза, а пострадавшая так и не очнулась, я подумала, что все оказалось тщетно. Но Кирилл вытер влажный лоб, негромко произнес. Несколько дней пробудет без сознания. В итоге должна справиться. В комнате тут же будто бы включили звук, И все отмерли, словно по команде. Госпожа Санли, как всегда, оказалась стоящей впереди всех и тут же принялась отправлять столпившийся народ на выход. «Нечего, нечего здесь смотреть!» — кричала она, активно размахивая руками. «Работа, непочатый край! Они покой vip клиентам нарушают! Вон, вон, не зеваем! Глазами не хлопаем!» Я держалась рядом с Германом, снова цепляясь за его рукав, и вытолкать меня, не потревожив его, управляющая не могла. А потревожить Германа не решилась. Мимо меня проскользнул Олег в окружении духов-помощников, затем Аня соленой, причем последняя наградила меня многозначительным взглядом, предвещающим обстоятельный разговор со всеми подробностями. Вскоре в комнате, не считая хозяйки, осталось всего пятеро я, Герман, Тейрон, Кирилл и вездесущая госпожа Санли. Звервон, произнес заклинатель духов. Только он мог преодолеть такую сложную защиту и пробраться внутрь большого дома. Звервон? усомнился напряженный Герман. «Они разве еще остались?» Возникло ощущение, что на скрытом капюшонном лице Тейлора появилась кривая усмешка. «Остались, уж поверь. Эти твари встречаются чертовски редко даже в мирах духов, не говоря об этом. Те немногие, кто еще живы, обитают в Нижнем, но, похоже, нашему старому другу удалось одного достать». «Уверен?» — спросил Кирилл, в голосе которого звучало заведомое знание ответа. Вслед за этим он взъерошил свои волосы и, кажется, негромко выругался. «Нужно ставить потоковый барьер». «Спятил?» — бесцеремонно спросил Герман. «Другого варианта нет, и вам четверым придется мне помочь». Сначала мне показалось, что я ослышалась, но когда на меня сосредоточилось внимание всех собравшихся, стало ясно, что нет, не ослышалась. «Она в этом участвовать не будет», — отрезал Тейрон, чем привел меня в еще большее изумление. «Даже если я сейчас окажусь втянутого во что-то сомнительное, ему-то какое до меня дело?» Похоже, Герман был удивлен не меньше, а вот Кирилл на такое заявление отреагировал достаточно спокойно. Словно именно таких слов от заклинателя и ожидал. И все же от своего отступать не собирался, ровно возразив. «Она теперь тоже часть большого дома, Тейрон». У Юли контракт не только горничный, но и напарницы Германа, обязывающей оказывать содействие в экстренных случаях. А какой еще случай можно назвать экстренным, как не этот? Повисла долгая и напряженная тишина. Реакция заклинателя вновь пряталась под черным плащом с глубоким капюшоном. Но если бы меня попросили угадать, что он сейчас чувствует, я бы ответила так. Тейрон в бешенстве. Зол, как тысяча чертей. И столько же голодных безымянных. хотя умела держать себя в руках. Я же, хоть убей, не понимала, чем вызвана такая опека с его стороны и почему он не хочет, чтобы я помогла Кириллу. Да и какую именно помощь меня просят оказать, тоже пока не совсем представляла. «Ей это по силам, ты же знаешь», в упор глядя на заклинателя произнес маг. «Мне порядком надоело, что меня обсуждают в третьем лице, в моем же присутствии, и я, наконец, вмешалась». «А может, вы для начала объясните, о чем вообще идет речь? Что за потоковый барьер?» Потоковый барьер, моментально подхватил Кирилл, одна из самых сильных магических защит, преодолеть которую не в силах почти никто. А даже если кому-нибудь это вдруг удастся, незамеченным он не останется. «И в чем подвох, — уточнила я. — В том, что такой барьер черпает силу из создателей, — опередил Кирилла Герман. Чем больше магов участвуют при его создании, тем меньший поток энергии требуется от каждого. Не сказать, что мне стало все ясно, но суть я уловила. «Но я ведь не маг», — перевела взгляд с Германа на Кирилла, «и к тому же понятия не имею, как все это делается». Госпожа Санли до этого момента, хранящая подозрительное молчание, громко фыркнула и бросила на нее беглый взгляд, но она его демонстративно проигнорировала и обратилась к Кириллу. Ты же понимаешь, что это в любом случае рискованно? Я, разумеется, костьми лягу, а защищу этот дом, но все-таки дополнительная помощь для нас лишней не будет. Духи для такого не годятся, а вот наши лоботрясы вполне подойдут. Их потоки минимизируем, но какую-никакую пользу они все-таки принесут. Даром у нас медиумы да захудалая ведьма работают? Нет, отрицательно покачал головой маг. Каждый лишний участник равен возможной бреши в барьере. «Действовать будем вчетвером». Говоря вчетвером, он снова смотрел прямо на меня, отчего я начала чувствовать себя немного неуютно. Да что там немного? Очень неуютно. «Юля, Юля, и во что ты опять ввязываешься?» «Вы так и не ответили на мой вопрос», невольно поежившись, напомнила я. «А что мне придется делать, учитывая, что я ни разу не маг?» «Кирилл», — с угрозой в голосе произнес Тейрон. «Но маг остался к угрозе безучастен». и с неизменным спокойствием ответил. «Будешь находиться рядом с Германом, и все поймешь. На самом деле в установке барьера нет ничего сложного. По крайней мере, для тебя». Я была убеждена, нет, даже уверена, что сейчас заклинатель духов взорвется, и прямо в опочивальне ныне беззащитной девушки-кошки завяжется нешуточная потасовка. Но ошиблась. Недовольство Тейрона было ощутимо буквально на физическом уровне, но он все-таки сумел оставить его при себе».